Глава 7 Выходные выдались тихими и спокойными, как бывает лишь поздней осенью. Пляжи были закрыты, и полиция патрулировала их весь день до самого вечера. Эмити почти опустел. Хупер курсировал вдоль побережья на катере Бена Гарнера, но единственными признаками жизни в воде были несколько косяков мелкой рыбешки и небольшой косяк пиламиды. К воскресенью, проведя целый день у берегов Истгемптона, На тамошних пляжах было полно народу, и он решил, что акула, вероятнее всего, появится там, где много купающихся. Он заявил Броуди, что акула, скорее всего, ушла в глубину. «Что наводит вас на такие мысли?» – спросил Броуди. «Нет ни малейших признаков ее присутствия», – ответил Хупер. «А вокруг полно другой рыбы, и если бы неподалеку рыскала большая белая, остальная рыба попросту исчезла бы. Ныряльщики так и говорят». Когда рядом большая белая акула, в воде все замирает. Не убедили, сказал Броуди. По крайней мере, не настолько, чтобы я открыл пляжи. Он знал, что после таких спокойных, лишенных событий выходных на него снова начнут давить. Вон, другие агенты по недвижимости, владельцы магазинов. И все начнут требовать, чтобы он открыл пляжи. Ему даже хотелось, чтобы Хупер нашел эту акулу. Появилась бы хоть какая-то определенность. А сейчас в его распоряжении не было абсолютно никаких сведений, и его как полицейского это сильно уязвляло. В понедельник, когда Броуди сидел в своем кабинете, Бигсби сообщил, что звонит Эллин. «Прости, что беспокою», — сказала она. «Но мне хотелось бы с тобой посоветоваться. Что, если нам устроить званный ужин?» «Это по какому поводу?» «Да просто так. Ужин и все». Мы давно к себе никого не приглашали. Даже не помню, когда мы устраивали такое в последний раз. «Я тоже не помню», — сказал Броуди, однако солгал. Он слишком хорошо помнил их последний званый ужин. Это случилось три года назад, когда у Эллина родилась идея восстановить свои связи с летним обществом. Она пригласила тогда три пары курортников. Броуди вспомнил, что это оказались довольно приятные все люди, но разговор как-то не клеился — И все присутствующие чувствовали себя довольно неловко. Броуди с гостями пробовал отыскать общие темы, вспомнить что-то интересное, но все было тщетно. Поэтому через некоторое время гости принялись беседовать друг с другом, не забывая из вежливости вовлекать в беседу и Эллин. когда та произносила что-нибудь вроде «О, я помню его». Эллин нервничала. После того, как все разошлись, Эллин, помыв посуду, дважды спросила Броуди. «Замечательный получился вечерок, не правда ли?» А потом закрылась ванной и заплакала. «Как ты все же считаешь?» – спросила Эллен. «Не знаю. Ну ладно, если тебе так хочется. Можно устроить званый ужин. Кого собираешься пригласить?» «Прежде всего, думаю, нам нужно пригласить Мэтта Хупера». «Зачем? Он питается в гостинице герб Абеляра, не так ли? Тем более это включено в стоимость номера». «Разве в этом дело, Мартин? У него ведь здесь ни друзей, ни знакомых, и к тому же он такой славный малый». «Откуда ты знаешь? Не думал, что ты с ним знакома». «Разве я тебе не говорила? Я случайно встретилась с ним в пятницу в магазине Альберта Мориса. Я почему-то была уверена, что рассказала о тебе». «Нет, но неважно». «Оказывается, он брат Хупера, с которым я когда-то была знакома, и помнит обо мне гораздо больше, чем я о нем» хотя он намного моложе меня. «Хм, ну и когда ты планируешь устроить вечеринку?» «Я подумала, может, завтра вечером?» и «Это вовсе не вечеринка, как ты говоришь. Просто могли бы приятно провести время, собрав несколько пар. Всего человек шесть-восемь, не больше». «Но ты приглашаешь уже на завтра. Ты уверена, что все придут?» «Ну да, ведь никто в этой неделе ничем особенным не занят». «Ну, может, кто-то и договорился поиграть в бридж». «Ах, да», — сказал Броуди. «Ты ведь говоришь о приезжих». «Вот именно. Мэт наверняка чувствовал бы себя там в своей тарелке. А как насчет бакстеров? С ними ведь будет весело». «Я их толком не знаю». «Да знаешь, глупенький, Клем и си, -Си бакстеры в девичестве си, -Си дэвенпорт живут на Скотч-Роуд. У Клема сейчас отпуск». «Знаю об этом, потому что мы встретились сегодня утром на улице и поболтали». «Ну ладно, приглашай». «А еще кого «М -м, кого? С кем можно поговорить? Может, Медоузов?» «Он уже знаком с Гарри, но не с Дороти, Она довольно разговорчива». «Ладно», — сказала Эллен. «Пожалуй, немного местного колорита не повредит, и Гарри всегда держит нос по ветру и в курсе всех дел». «Как то не думал о местном колорите?» — резко сказал Броуди. — Они просто наши друзья. — Ну, конечно, я ведь не имела в виду ничего плохого. — А если тебе нужен местный колорит, его ты запросто найдешь на другой половине нашей кровати. — Знаю, я ведь уже извинилась. — А о девушке подумала? — спросил Броуди. — Не мешало бы подыскать какую-нибудь симпатичную девицу для Хупера? Наступила пауза. Потом Эллен ответила... «Ну, если ты так считаешь...» «Вообще-то мне все равно. Просто подумал, что ему будет куда приятнее провести у нас время, если рядом окажется собеседник его возраста». «Он уже не так молод, Мартин, а мы, в свою очередь, не так уж постарели. ну хорошо. Я подумаю над кандидатурой той, кто будет его веселить». «Пока. Увидимся», — сказал Броуди и повесил трубку. Настроение у него испортилось поскольку идея званого ужина почему-то сразу ему не понравилась. Ему не давала покоя одна мысль, и чем больше он думал об этом, тем сильнее убеждался в том, что Эллин предпринимает очередную попытку вернуться в свой прежний мир, мир, из которого он, Броуди, когда-то ее выдернул. И на этот раз она задумала вернуться туда с помощью Хупера. На следующий день Броуди вернулся домой в начале шестого В столовой Эллен накрывала на стол. Броуди поцеловал ее в щеку и сказал. «Надо же, давненько не видел я этого серебра». Набор серебряных ложек и вилок Эллин подарили ее родители на свадьбу. Несколько часов потратила на то, чтобы все почистить. «Взгляни-ка». Броуди взял со стола бокал, похожий на тюльпан. «Где ты такие раздобыла? Купила в соблазне?» «И сколько стоит?» – спросил Броуди, поставив бокал на стол. «Недорого», — сказала она, после чего свернула салфетку и аккуратно положила на нее вилку для салата и вилку для горячего. «Сколько все же?» «Двадцать долларов. Но это за целую дюжину?» «Когда ты планируешь вечеринку, то деньги льются рекой». «Но у нас ведь не было приличных бокалов для вина», — сказала она, оправдываясь. «А те, что были, разбились несколько месяцев назад, когда Шона прокинул буфет». Броуди окинул взглядом стол, сосчитав места. «Только на шестерых?» спросил он. «Что случилось?» «Бакстеры не придут». Сиси звонила. Климу нужно в город по какому-то делу, и она решила поехать с ним вместе. Им придется заночевать. В голосе Эллин ощущалось напускное безразличие. «Вот оно что», — сказал Броуди. «Плохо». Но решил не выдавать своей радости. «А для Хоппера раздобыла какую-нибудь красотку». «Дэйзи Уикер. Работает у Гиби в безделушке. Милая девушка. Когда придут гости?» «Медоузы и Дейзи в половине восьмого. Мэтью я попросила прийти к семи. Я думал, что его зовут Мэт. «О, да это просто старая шутка. Я называла его так, когда он был мальчишкой, и он напомнил мне об этом. Мне захотелось, чтобы он пришел пораньше и познакомился с нашими ребятами. Думаю, им будет приятно». Броуди посмотрел на часы. Если гости явятся в половине восьмого, то значит, раньше половины девятого или даже девяти. Ужинать мы точно не сядем. Да я помру с голоду. Пойду-ка сделаю себе сэндвич. И направился в кухню. «Только не наедайся», — сказала Эллен. «Я ведь приготовил отличный ужин». Броуди потянул носом и окинул взглядом груду кастрюль и пакетов на кухне. «А что ты готовишь?» — спросил он. «Бараньи бабочки». — сказала она. — Надеюсь, все получится, и я не пережарила. — Пахнет неплохо, — отметил Броуди. — А это там у раковины. Может, выбросить или помыть кастрюлю? — О чем ты? — спросила Эллин из столовой. — Да вот здесь, в кастрюле. — О, Господи! — воскликнула она и поспешила на кухню. — Не вздумай выбросить! Тут она увидела улыбку на лице Броуди. — Смеешься! Она хлопнула его по спине. «Это же гаспачо, суп такой!» «Думаешь, съедобен?» Патронивал над ней Броуди. «На вид, как слизь!» «Он именно таким и должен быть, глупыш!» Броуди покачал головой. Старина Хупер пожалеет, что не пошел в обеляр. «Что же ты за изверг?» Воскликнула она. «Попробуешь, потом запоешь по-другому». «Ну, может быть, если выживу». Броуди засмеялся и пошел к холодильнику. Порывшись, нашел немного колбасы и сыра для сэндвича. Потом открыл банку пива и направился в столовую. Я, пожалуй, посмотрю пока новости, а потом приму душ и переоденусь. Чистую одежду я положила на кровать. Мог бы, кстати, еще и побриться. К вечеру у тебя вырастает такая щетина. Господи, да кто же так нам сегодня на ужин придет? Принц Филипп и Джеки Анасис? Я просто хочу, чтобы ты хорошо выглядел, только и всего. В 7.05 в дверь позвонили, и Броуди пошел открывать. На нем была голубая хлопчато-бумажная рубашка, синие брюки и черные ботинки из кордовской кожи. Выглядел он на все сто. «Щеголь», — сказала элен Но когда Броуди открыл дверь Хуперу, то сразу понял, что его обставили по всем статьям. На Хупере были расклешенные синие джинсы, модные туфли на босу ногу и красная рубашка с аллигатором на груди. Так обычно одевалась богатая молодежь в Эмите. «Привет», – сказал Броуди. «Входите». «Привет», – сказал Хупер. Он протянул руку, и Броуди пожал ее. Из кухни вышла Эллен. На ней была длинная юбка из батиста, вечерние туфли-лодочки и голубая шелковая блузка. На шее нитка жемчуга – свадебный подарок Броуди. «Мэтью», – сказала она, – «я рада, что вы пришли». «Я рад, что вы меня пригласили» ответил Хупер, пожимая Эллен руку. «Простите за мой, наверное, не слишком респектабельный вид. Но, к сожалению, я в поездку не взял с собой ничего, кроме рабочей одежды. Но зато все чистое, можете не сомневаться». «Ну что за глупости?» усмехнулась Эллен. «Вы выглядите превосходно. Красное, кстати, очень идет к вашему загару и волосам». Хупер засмеялся, потом повернулся к Бруди и сказал... Не возражаете, если я вашей жене кое-что подарю? — О чем это вы? — спросил Броуди, а про себя подумал. — Что еще за подарок? Поцелуй? Коробка шоколадных конфет? Может, ему сразу морду набить? — Да так, пустяк. В общем-то, ничего особенного. Случайно мне досталось. — Валяйте, я не против, — сказал Броуди, все еще удивленный самим вопросом. Хупер порылся в кармане джинсов, извлек оттуда небольшой пакетик и протянул его Эллин. «Для хозяйки», — сказал он. «В качестве компенсации за мой не слишком уместный наряд». Хихикнув, Эллин, осторожно раскрыла пакетик. Внутри оказался то ли брелок, то ли купон, размером примерно с дюйм. «О, какая прелесть!» — воскликнула она. «А что это?» «Зуб акулы, сказал Хупер. «Если точнее, то тигровые акулы, а право серебряная. «Где вы достали?» «В Макао. Был там проездом пару лет назад по работе. Там на одной из окраин есть одна лавочка. В ней сидит маленький китаец, который всю жизнь только тем и занимается, что полирует акульи зубы и вставляет их в серебряные оправы. Сами понимаете, устоять было трудно». «Макао», — повторила Эллен. «Не знаю, нашла бы я сейчас Макао на карте». «Наверное, там здорово». «Недалеко от Гонконга», — заметил Броуди. «Верно», — сказал Хупер. «Но как бы то ни было, есть такое поверье, если вы храните у себя зуб акулы, то он как бы оберегает вас от ее укусов. Вот я и подумал, что в нынешней ситуации такой подарок окажется кстати». «Вполне», — сказала Эллин. «У вас, наверное, тоже есть такой?» «Есть», — ответил Хупер но я не знаю, где его носить. Не люблю, когда что-нибудь болтается на шее. Правда, если положить акулий зуб в карман брюк, то здесь тебя подстерегает двойная опасность. Во-первых, он может впиться в ногу, а во-вторых, сделать дырку в штанах. Это все равно, что носить в кармане пирочинный нож с раскрытым лезвием. Поэтому в моем случае ставлю практичность над суеверием. По крайней мере, пока нахожусь на суше. Эллин рассмеялась, затем повернулась к Броуди. «Мартин, можно тебя попросить? Ты не мог бы подняться наверх и принести тоненькую серебряную цепочку из моей шкатулки? Хочу надеть этот акулий зуб прямо сейчас». Она повернулась к Хуперу. «Бывает же так. Кто знал, что за ужином не попадется акула? Ну, не вся, а хотя бы зуб». Броуди уже поднимался по лестнице, когда Эллин попросила. «Да, Мартин, и скажи мальчишкам, пусть спускаются сюда». Свернув за угол, Броуди расслышал, как Эллин сказала. «Как здорово видеть вас снова!» Броуди вошел в спальню и присел на край кровати. Он глубоко вдохнул, потом силой сжал пальцы правой руки в кулак и рожал их. Он боролся с гневом и смятением, но чувствовал, что контролирует себя плохо. Он ощущал угрозу, как будто в его дом вторгается некто, вооруженный необычным неосязаемым оружием, с которым он, Броуди, справится не в силах. У этого некто приятная внешность, он молод, а главное, в чем-то похож на ту самую Элен, которую Броуди встретил много лет назад. Но те годы, то время до сих пор не дают ей покоя, и она без сомнений продолжает по нему тосковать. Если вначале ему казалось, что Эллен намерена использовать Хупера, чтобы произвести впечатление на других курожников, то теперь он понял – что она стремится произвести впечатление на самого Хупера. Он не понимал, зачем. Может быть, он ошибался. Ведь, в конце концов, Эллин давно знакома с Хупером. Может, он просто накручивает лишнего? Двое друзей хотят просто возобновить общение. Друзей? Но ведь Хупер, видимо, лет на десять моложе Элен. Какие еще друзья? Знакомые? Да вряд ли. Но зачем тогда эти реверансы? «Это унижение для нее», — подумал Броуди, — «и заодно для меня, потому что все эти выкрутасы могут перечеркнуть всю нашу совместную жизнь». «Пропади оно все пропадом», — произнес он вслух. Потом встал, выдвинул ящик комода и начал рыться в нем, пока не отыскал шкатулку Эллин. Он извлек оттуда серебряную цепочку, задовинул ящик обратно и вышел в коридор. Заглянув в комнату сыновей, он скомандовал. «Отряд в ружье!» И начал спускаться по лестнице. Эллен и Хупер сидели в разных углах дивана. Входя в гостиную, Броуди услышал слова Эллен. «Может, мне теперь не стоит называть вас Мэтью?» Хупер засмеялся и ответил. «Да я не против. Это навевает воспоминания. И несмотря на то, что я тут наговорил на днях, ничего дурного в этом нет». «На днях?» — подумал Броуди. — В магазине с скобяных товаров, что ли? Ну и но ну. Вот, — сказал он Эллен, передавая ей цепочку. — Спасибо. Поблагодарила она, сняла с шеи нитку жемчуга и бросила ее на журнальный столик. — Теперь, Мэтью, покажите мне, как нужно это носить. Броуди взял жемчуг со столика и положил в карман. Мальчики гурьбой спустились вниз, на них были аккуратные спортивные рубашки и брюки. Эллин повесила цепочку на шею, улыбнулась Хуперу и сказала. «Сюда, ребята. Вот, познакомьтесь с мистером Хупером. Это Билли Броуди. Ему уже четырнадцать». Билли пожал руку Хуперу. «А это Мартин-младший. Ему двенадцать. Это Шон. Ему девять. Даже почти уже десять». «Мальчики, это мистер Хупер. Океанограф». «Ну, точнее, даже ихтеолог», — поправил ее Хупер. «Что такое ихтеолог?» — спросил Мартин-младший. — Зоолог, который специализируется на рыбах. — А что такое зоолог? — спросил Шон. — Я знаю, — ответил Билли. — Это тот, который изучает животных. — Верно, — похвалил Хупер. — Молодец. — Так вы собираетесь, что ли, поймать ту акулу? — спросил Мартин-младший. — Попробую сначала найти ее, — ответил Хупер. — Но не знаю, получится ли. Может, она уже уплыла. «А когда-нибудь ловили акул?» «Да, но не таких больших». «Акулы откладывают яйца?» спросил Шон. «Хороший вопрос, молодой человек», ответил Хупер, «но очень сложный». «Ну, акула, конечно, не курица, но некоторые виды действительно откладывают яйца». Здесь Эллин не утерпела и вмешалась. «Эй, мальчики, вы бы пощадили мистера Хупера!» Она повернулась к Броуди. «Мартин, может быть, выпьем что-нибудь?» «Конечно», — ответил Броуди, — «что налить?» «Меня вполне устроит и джинс тоником», — сказал Хупер. «А тебе, Эллен?» «Дай подумать. Пожалуй, просто немного вермута со льдом». «Эй, мам!» — сказал Билли. «Что это у тебя на шее?» «Зубокула, дорогой», — мистер Хупер подарил. «Ну, клевая вещица! Можно я посмотрю?» Броуди пошел на кухню. Спиртное хранилось в шкафу над раковиной. Дверца не открывалась. Он силой дернул за металлическую ручку, и она оторвалась. Он машинально швырнул ее в мусорный бачок. Потом достал из выдвижного ящика отвертку и взломал дверцу шкафа. «Вермут. А бутылка-то какого должна быть цвета? Никто здесь никогда не пил вермут со льдом. Если Эллина пила что-то, а такое случалось редко». То обычно это было виски с имбирным лимонадом. Вот же та бутылка в самом углу. Броди схватил ее, откупорил и принюхался. Запах был как у дешевого фруктового вина, которое покупают алкаши по 69 центов за пинту. Броди приготовил две обычные порции напитка, после чего принялся за свою, персональную. Он хотел, как водится, отмерить виски рюмкой но потом передумал и налил треть бокала. Долив лимонадом, он бросил туда несколько кубиков льда и протянул руку за двумя другими бокалами. Взять все три в одну руку можно, только опустив в один из них указательный палец. Глотнув из него немного, Броуди вернулся в гостиную. Билли и Мартин разместились на диване вместе с Эллен и Хупером. Шон сидел на полу. Броуди услышал, как Хупер упомянул про поросенка, а Мартин воскликнул. «Неужели?» «Вот», — сказал Броуди, протягивая Эллен бокал, в который был опущен его палец. «Не видать тебе чей их приятель?» — заметила Эллен. «Хорошо, что ты не выбрал себе профессию официанта». Броуди посмотрел на нее, размышляя о том, как уколоть ее в ответ. «Простите, герцогиня». Другой бокал он передал Хуперу и спросил. «Мне кажется, вы имена это имели в виду?» «Да, великолепно! Спасибо!» «Мэтт как раз рассказывал нам про акулу, которую как-то поймал», — продолжала элен «В брюхе у нее нашли почти целого поросенка». «Надо же!» — произнес Броуди, усаживаясь на стул напротив дивана. «И это еще не все, папа!» — сказал Мартин. «Там был еще рубероид, целый рулон!» «И человеческая кость!» — добавил Шон. «Но «Ну, я сказал, что это был предмет, напоминающий человеческую кость», — вставил Хупер. «Сразу установить было трудно. Это могло оказаться и ребро быка». «А это, думал вы, ученый народ, можете сразу на месте определить такие вещи», — усмехнулся Броуди. «Не всегда», — ответил Хупер, — «особенно если это лишь часть кости, напоминающая ребро». «Ну-ну», — буркнул Броуди и сделал большой глоток виски. «Эй, пап!» — сказал Билли. «А ты знаешь, как акула убивает и дельфин?» «Из ружья, что ли?» «Нет, что ты! Какое еще ружье? Он забивает ее носом! До смерти!» «Так говорит мистер Хупер!» «С ума сойти!» — сказал Бруди и осушил стакан. «Пойду налью. Кому еще принести?» «Не многовато ли?» — нахмурилась Эллен. «Ведь завтра не выходной. Ну и что?» «Не каждый день мы здесь устраиваем такие вот вечера». Броуди направился в кухню, но его остановил звонок в дверь. Открыв, он увидел на пороге Дороти Медоуз. Маленькая и хрупкая, она была одета, как всегда, в темно-синее платье с ниткой жемчуга на шее. Позади нее стояла какая-то девушка, и Броуди сразу догадался, что это Дейзи Уикер. Высокая, стройная, с длинными прямыми волосами. На ней были брюки и сандалии а на лице ни единого следа макияжа. За Дейзи Уикер моя челотуша Гарри Медоуза. Этого уж точно ни с кем не спутаешь. «Всем привет», — сказал Броуди. «Входите, входите». «Добрый вечер, Мартин», — сказала Дороти Медоуз. «Мы встретили мисс Уикер, как только свернули к вашему дому». «Я прошлась пешком», — сказала Дейзи Уикер. «Прогулка никогда не повредит». «Отлично, отлично. Проходите». «Меня зовут Мартин Броуди». «Знаю. Я видела вас в машине. должно быть у вас интересная работа». Броуди засмеялся. «Все вам о ней расскажу, если только вы не умрете со скуки». Броуди провел всех в гостиную и передал на попечение Эллен, чтобы та познакомила их с Хупером. А сам тем временем, как заправский бармен, принял заказы на напитки – виски со льдом для Гарри – Содовая с лимонной корочкой для Дороти и джин с тоником для Дейзи Уикер. Прежде чем налить остальным, он еще раз наполнил свой бокал, а потом понемногу отпивал из него. Перед тем, как вернуться в гостиную, он отпил из своего бокала уже половину. Поэтому снова добавил в него виски и лимонада. Вначале он поднес напитки Дороти и Дейзи, затем вернулся на кухню за напитками для себя и Медоуза. Прежде чем присоединиться к компании, он сделал еще один последний большой глоток. Но в этот момент в кухню вошла Эллин. «Тебе не кажется, что лучше поумерить свой пыл?» – спросила она. «Со мной все в порядке», – сказал он. «Не стоит беспокоиться». «Ты не слишком-то любезен, дорогой». «Неужели? А мне казалось, что я просто очаровашка». «Но это вряд ли». Он улыбнулся ей и ответил. «Какая ерунда». Правда, сразу же понял, что она все-таки права. Он явно перебрал. Он отправился в гостиную. Дети уже поднялись наверх. Дороти Медоуз сидела на диване рядом с Хупером и воодушевленно расспрашивала о его работе в Вудхоуле. Медоуз, заняв стул напротив, молча слушал. Дейзи Уикер уединилась в другом конце комнаты у камина. Она рассеянно оглядывала все вокруг, и на ее губах застыла легкая улыбка. Броуди подал бокал Медоузу и подошел к Дейзи. «Вы все время улыбаетесь», — сказал он. «Разве? Я не заметила». «Может, что-нибудь смешное вспомнилось?» «Да нет, мне здесь интересно, ведь я никогда не была в доме полицейского». «А что вы ожидали здесь увидеть? Решетки на окнах? Часового у дверей?» «Нет, нет, ничего такого. Просто любопытно». «И что вы для себя решили?» «Обыкновенный дом, как и у любого нормального человека, разве не так?» «Ну, наверное, может и так». «Что вы хотите этим сказать?» «Ничего». Отпив немного из своего бокала, она спросила. «А вам нравится, что вы полицейский?» Бруди не мог понять, есть ли враждебность в ее голосе. «Да», — ответил он. «Это хорошая работа, в ней есть немалый смысл». «И какой же...» А то вы не знаете, сказал он с легким раздражением в голосе, поддерживать правопорядок. Вы не чувствуете отчуждение? А с чего бы мне, черт возьми, чувствовать отчуждение? Отчуждение от кого? От людей. Ну, то есть ваша работа, по сути, заключается в том, чтобы говорить людям, чего им нельзя делать. Разве это как-то не выбивает вас из клея? В какой-то момент Броуди подумал, что девушка потронивает над ним. Но она ни разу не улыбнулась, не усмехнулась и ни разу не отвела в сторону свой взгляд. «Да нет, белой ворона я себя не чувствую», — медленно ответил он. «Не понимаю, почему меня должно выбивать из колеи больше, чем вас. Вы ведь работаете в этом, как его, ну, магазинчике». «В безделушке». «Вот-вот. И чем вы там торгуете?» «Мы продаем людям прошлое. Это дает им утешение». «Что вы хотите этим сказать? Прошлое? Как это, продаем прошлое?» «Старинные вещи, антиквариат. Их покупают люди, которые ненавидят свое настоящее и хотят покрепче ухватиться за прошлое. Но ну, если не за их собственное, то хотя бы за чужое. Как только они покупают себе какую-нибудь старую вещь, то словно возвращаются в прошлое. Могу поспорить, что для вас это тоже важно». «Что именно? Прошлое?» «Да нет, вот такого рода уверенность. Разве для полицейского это не самое трудное?» Бруди бегло осмотрел комнату и заметил, что бокал Медоуза опустел. «Простите, мне нужно кое ком позаботиться». «Конечно, было приятно поговорить». Бруди забрал бокал Медоуза и вместе с собственным отнес на кухню. Или насыпала вазочку кукурузных палочек. «Где это, черт побери, ты отыскал эту девицу?» – спросил он. «Кого? Дейзи? Я ведь говорила тебе, она работает в безделушке». «А тебе доводилось с ней разговаривать?» «Да, немного. По-моему, очень милая и смышленая девица». «Она чокнутая. Очень напоминает некоторых любителей почесать языком у нас в участке». Он налил сначала медоузу, потом себе. Подняв глаза, он увидел, что Эллин не сводит с него глаз. «Да что с тобой?» – спросила она. «Мне не нравится» когда меня оскорбляют в собственном доме. «Ну что ты, Мартин? Я уверена, что у нее и в мыслях такого не было. Наверное, она просто была с тобой откровенна, вот и все. Нынче это модно, сам знаешь». «Если она станет со мной еще откровеннее, я ее выставлю за дверь, так и знай». С этими словами он взял бокалы и направился к двери. «Мартин!» – окликнула его Эллен. Он остановился. «Ну ради меня». «Пожалуйста». «Не беспокойся. Все будет отлично». Он наполнил бокалы хупера и Дейзи Уикер, а себе доливать не стал. Потом присел на диван и, потягивая виски, принялся слушать какую-то длинную историю, которую Медоус рассказывал Дейзи. Броуди чувствовал себя неплохо, а на самом деле даже хорошо. Он знал, что если воздержится от спиртного до ужина, то все обойдется». В половине девятого Эллин принесла из кухни суповые тарелки и расставила их на столе. «Мартин», — сказала она, — «открой, пожалуйста, вино, а я приглашу гостей к столу». «Вино?» «На кухне три бутылки. Бутылка белого в холодильнике, а две бутылки красного на полке. Можешь открыть все три. Красное лучше откупорить заранее, дать подышать». «Конечно», — сказал Броди, вставая. «Дышать всем нужно, разве не так?» «Кстати, Тайр Бучин там же, на полке рядом с бутылками». «Тайр что?» «Тир Бушон, штопор», — сказала Дейзи Уикер. Броуди коварно улыбнулся при виде того, как Эллин покраснела. Это помогло ему совладать собственным замешательством. Отыскав штопор, он принялся открывать бутылки с красным вином. Одну пробку он вытащил удачно и довольно быстро, а вот другая раскрошилась, и кусочки попали в бутылку». Потом Броуди достал из холодильника белое вино, и пока откупоривал его, все селился произнести его название Монтраше. Добившись, как ему показалось, сносного произношения, Броуди насухо вытер бутылку кухонным полотенцем и отнес ее в столовую. элен сидела в конце стола, Хупер слева от нее, Медоуз справа. Рядом с Медоузом сидела Дейзи Уикер, а напротив Дейзи – Дороти Медоуз. Место Броуди было в дальнем конце стола. Броуди, заложив левую руку за спину и, встав справа от Элин, начал наполнять ее бокал. «Бокал Монтроше», — объявил он. «Очень хороший год. 1970-й. Отлично его помню». «Достаточно», — сказала Эллен, слегка приподнимая горлышко бутылки. «До краев не стоит». «Прости», — сказал Броуди и налил медоузу. Покончив с вином, Броуди сел на свое место — Он посмотрел на стоящую перед ним тарелку супа, затем украдкой оглядел гостей. Все действительно ели его, значит, это не было шуткой. Тогда он взял ложку и зачерпнул. Суп оказался холодный и вовсе не походил на суп, но был вовсе неплох. «Люблю гаспачо», — сказала Дейзи, — «но его так сложно готовить, я редко себе это позволяю». промочал промычал Броуди, зачерпнув вторую ложку. А «Вы часто его едите?» «Нет», — сказал он. «Не очень часто». «А пробовали когда-нибудь миг?» «Вроде нет». «Стоит попробовать. Впрочем, вы, вероятно, не получите удовольствия, так как это противопоказано». «То есть, такую штуку есть противопоказано?» «Как это? Что же это такое?» «Марихуана и гаспачо. Вместо специй вы посыпаете сверху щепотку марихуаны». Затем немного курите, немного едите. Улетная штука». Прошла целая минута, прежде чем Броуди понял, о чем она говорит. Но даже когда понял, ответил не сразу. Он наклонил тарелку к себе, доел суп, одним глотком осушил свой бокал с вином и вытер рот салфеткой. Посмотрел сначала на мило улыбающуюся Дейзи, потом на Элен. Та улыбалась, увлеченно слушая Хупера. «В самом деле...» — сказала Дейзи. Броуди решил сдержаться, чтобы не расстраивать Эллен. — Знаете, — сказал он, — я не нахожу. Могу поспорить, что Мэт пробовал. Может быть, он и пробовал. Но я не понимаю, какое это... — Мэтт, простите, — сказала Дейзи, намеренно повысив голос. Разговор на другом конце стола тут же смолк. Мне вот любопытно. Вы когда-нибудь пробовали миг. Кстати... Миссис Броуди Гаспачо получился потрясающий. «Спасибо», — сказала Эллен. «Но что такое миг?» «Однажды довелось», — ответил Хупер. «Но на это я как-то не подсел». «Вы должны обязательно рассказать мне», — попросила Эллен. «Что это?» Мэть расскажет», — сказала Дейзи, и как только Броуди повернулся к ней, чтобы что-то сказать, наклонилась к Медоузу. «Расскажите мне о грунтовых водах». Броуди поднялся и начал собирать тарелки. Войдя на кухню, он почувствовал легкую тошноту и головокружение. На лбу выступил пот. Но когда он положил тарелки в раковину, малоприятные ощущения прошли. Эллин вошла в кухню следом за ним и надела фартук. Надо, чтобы ты помог мне нарезать мясо, сказала она. Окей, не вопрос. Кивнул Броуди и принялся искать в серванте нож для мяса и вилку. «Ты-то что об этом думаешь?» «О чем именно?» «Ну, об этом миг». Купер объяснил, что это такое. «Да, довольно забавно, правда? И вкусно, наверное». «Откуда ты знаешь?» «Никто ведь не знает, чем занимаемся мы, женщины, когда собираемся вместе с больницы». «На вот, режь». Специальной двузубой вилкой она положила кусок баранины на разделочную доску. «Нужно нарезать ломтями толщиной в три четверти дюйма». «Как для биштекса. «Это сучка, Уокер, права в одном», — подумал Броуди, полоснув ножом по мясу. «Я и в самом деле чувствую себя отчужденным. Причем прямо сейчас». Отрезав кусок, Броуди сказал. «Послушай, ты, по-моему, говорила, что это баранина». «Ну да, так и есть. Но ведь она даже не прожарена, гляди». Он поднял отрезанный кусок. Он был весь розовый, а в середине почти красный. Все правильно, такой она и должна быть. Да нет, если это баранина, то не такой. Баранина должна быть хорошенько прожарена. Мартин, уж поверь мне, именно так готовится бабочка. Точно тебе говорю. Не стану я есть сырую баранину, повысив голос, заявил Броуди. Шш, ради бога, Мартин. «Можно потише!» Броуди хрипло прошептал. «Тогда возьми и дожарь это проклятое мясо обратно, и пусть оно дожарится!» «Оно готово!» — сказала Эллен. «Если не хочешь, можешь не есть, но я буду подавать именно таким!» «Тогда режь сама!» — проворчал Броуди. Швырнув нож и вилку на доску, он взял две бутылки красного вина и вышел из кухни. «Потерпите немного!» Сказал он, подходя к столу. Ужин пока не поспел. Повару нужно сначала зарезать барана. Она хотела подать его живым, но он укусил ее за ногу. Бруди поднял бутылки над чистым бокалом. «Никак не пойму, почему нельзя налить красное вино в те же бокалы, где было белое?» «Ну, потому что вкусы не сочетаются», — проговорил Медоуз. «Ты пытаешься мне объяснить, что от этого пучат?» Броуди наполнил шесть бокалов и сел. Потом сделал маленький глоток вина. Неплохо. Он причмокнул и сделал еще глоток. Потом еще. И заново наполнил свой бокал. Из кухни вышла Эллин с разделочной доской. Она положила ее на буфет рядом со стопкой тарелок. Затем вернулась на кухню и появилась вновь. На этот раз она принесла два блюда с гарниром. «Надеюсь, мясо понравится», — сказала она по этому рецепту я приготовила впервые, а что это спросила дура Медоуз. какой изумительный запах «Бараньи бабочки в маринаде неужели, а из чего состоит маринад? там имбирь соевый соус и еще немного всякой всячины. она выкладывала на тарелке толстые куски баранины, спаржу и кабачки, передавала медоузу, а тот расставлял их на столе. Когда всем подали еду и элен села, Купер поднял свой бокал и сказал «Тост за шеф-повара!» Все подняли бокалы, и Броуди сказал «Удачи!» Медоузов взял в рот кусок мяса, пожевал его, посмаковал «Фантастика!» — воскликнул он «На вкус, как нежнейшее филе, только еще лучше! А какой аромат!» «Из твоих уст, Гарри!» — сказала Эллин, «Это особенно приятно слышать» «Восхитительно!» — кивнула Дороти. «Пообещай, что дашь рецепт. Гарри теперь мне не простит, если я буду готовить такое блюдо реже, чем раз в неделю». «Боюсь в таком случае. Лучше ограбить банк», — заметил Броуди. «Но ведь это так вкусно, Мартин. Не находишь?» Броуди не ответил. Он положил в рот кусочек мяса и вдруг опять почувствовал приступ тошноты. На лбу снова выступил пот. Возникло странное ощущение, будто его телом управляет кто-то другой, а сам он уже потерял над ним контроль. Вилка сделалась тяжелой, и он боялся, что она, того и гляди, выскользнет и с грохотом упадет на стол. Он сжал ее покрепче. Броуди знал, что если он сейчас попробует заговорить, язык его не послушается. А все от вина. От чего же еще?» Он осторожно подался вперед и отодвинул бокал с вином. Он скользнул пальцами по скатерти, чтобы не прокинуть бокал. Потом откинулся на спинку стула и глубоко вздохнул. В глазах помутнело. Он пытался сосредоточить взгляд на картине, которая висела над головой Эллин, но Эллин болтала о чем-то с Хупером, и это мешало Броуди. И каждый раз, когда она обращалась к нему, то дотрагивалась до его рук. Легко и почти незаметно, Но Броуди в этом жесте увидел нечто интимное, как будто они делились какими-то секретами. Он уже не слышал, о чем говорят за столом. Последнее, что донеслось до него и что он смог разобрать, было «Разве вы так не думаете?» «Когда это произнесли? Кто?» Он не знал. Он рассеянно поглядел на Медоуза, который разговаривал с Дейзи, потом посмотрел на Дороти и буркнул. «Да». Ты что-то сказал, Мартин? Дороти недоуменно посмотрела на него. Ты ведь что-то сказал? Говорить он не мог. Хотелось встать и выйти на кухню. Но он не верил, что получится и что ноги не подведут его. Нет, сюда он сможет выбраться только если будет за что-нибудь держаться. Лучше сидеть спокойно и не дергаться. Глядишь и само пройдет. И прошло. Голова начала немного проясняться. Эллин снова коснулась руки Хупера. «Вот так все время. Скажет что-нибудь и коснется. Скажет и коснется». «Ну и духота», — наконец сказал, после чего встал и направился осторожной, но твердой походкой к окну. Распахнув его, он облокотился на подоконник и прижался лицом к сетке. «Замечательный вечер», — сказал он, потом выпрямился. «Наверное, выпью стакан воды». Он зашел на кухню и тряхнул головой. Потом открыл кран и смочил лоб холодной водой. Наполнил до краев стакан воды и выпил до дна. Потом снова наполнил и снова выпил. Сделав несколько глубоких вдохов, он вернулся в столовую и сел. Взглянул на тарелку с едой. Подавив дрожь, улыбнулся Дороти. — Кому еще баранины? — спросила Эллен. — Здесь ее много. — В самом деле! — воскликнул Медоуз. Но все же положи сначала другим, а то если все это дело оставить на мое попечение, то, боюсь, другим уже не хватит. «Догадываюсь, что ты будешь говорить завтра», — заметил Броуди. «Что же?» Понизив голос, Броуди серьезным видом произнес. «Это невероятно, но всю баранину я съел один». Медоуз и Дороти рассмеялись. А Хупер высоким фальцетом, да еще и с подвыванием, произнес «Нет, это я съел!» Теперь даже элен не выдержала и прыснула. Обстановка явно разрядилась. К тому времени, когда подавали десерт, кофейное мороженое, Броди уже чувствовал себя получше. Он съел две порции мороженого и непринужденно болтал с Дороти. И не мог держать улыбки, когда Дейзи рассказала, как на прошлый день благодарения она добавила марихуану в приправу для индейки. «Забеспокоилась я лишь тогда», — с трудом превозмогая смех, сказала Дейзи, «когда мне позвонила моя незамужняя тетка и спросила, можно ли ей приехать ко мне на ужин. Индейка уже была приготовлена и заправлена марихуаной». «И что же случилось потом?» — с нетерпением спросил Броуди. Что-что, дала ей кусок индейки без приправы, но она, видите ли, захотела с приправой. Тогда я плюнула, мол, будь что будет, и положила ей большую ложку приправы. И? Так вот, к концу ужина она хихикала, как девчонка, даже порывалась танцевать. «Хорошо, что меня там не было», — сказал Броуди. «Я бы арестовал вас за подрыв моральных устоев старой девы». Кофе пили в гостиной. Броуди предложил выпить чего-нибудь покрепче, но согласился лишь Медоуз. «Рюмочку коньяка, если можно», — сказал он. Броуди поглядел на Эллен, как бы спрашивая, есть ли в доме коньяк. «Наверное, в буфете», — сказала она, поняв его взгляд. Броуди налил Медоузу и тут же подумал, не налить ли себе, однако не стал, решив не скушать судьбу. Вскоре после десяти Медоуз начал зевать и сказал... «Дороти, думаю, нам пора. Мне трудно будет выполнять свой общественный долг, если я задержусь допоздна». «Мне тоже надо идти», — сказала Дейзи. «Восемь должна быть на работе, хотя в последнее время торговля идет неважно». «Не только у вас, моя милая», — сказал Медоус. «Знаю. Когда пашешь за комиссионные, это чувствуется как-то особенно остро». Ну, надеемся, что худшее уже позади». «Насколько я понял нашего эксперта, этот Левиафан нас покинул!» «Поднимайся», — сказал Медоус. «Есть такая вероятность», — сказал Хупер. Он встал. «Мне тоже пора». «О, не уходите!» — воскликнула Эллен. Эти слова она произнесла с каким-то особенным порывом. Осознав это, она смутилась и быстро добавила. «Еще ведь только десять часов!» «Знаю», — сказал Хупер. Но если завтра повезет с погодой, то хочу пораньше встать и выйти в океан. К тому же у меня машина, и по пути я могу подбросить и Дейзи». «Было бы замечательно», — сказала Дейзи. Голос ее был, как всегда, ровным и невыразительным. «Ее могут подвести и Медоузы», — заметила Эллен. «Правильно», — кивнул Хупер. «Но мне и в самом деле надо ехать, чтобы завтра рано встать. Но так или иначе, спасибо». Они попрощались в дверях. Выражение благодарности – обычные комплименты. Хупер уходил последним. Когда он протянул руку Эллин, та взяла ее в обе руки и сказала. «Огромное спасибо за акулий зуб». «Не за что. Рад, что он вам понравился». «И спасибо, что вы так здорово пообщались с мальчишками. Они просто очарованы знакомством с вами». «Мне тоже было приятно с ними познакомиться». Хотя вот ведь какая странная штука. Получается, когда я впервые увидела вас, то был возраст возрасте Шона. Надо сказать, вы почти не изменились. Ну, а вы наверняка изменились. Надеюсь, что так. Мне очень не хотелось бы оставаться девятилетним на всю жизнь. Мы ведь еще увидимся до вашего отъезда. Наверняка. Замечательно. Она отпустила его руку. Он коротко попрощался с Броуди и направился к машине. Элин дождалась, пока последняя машина не отъехала от дома, после чего погасила свет на крыльце и зашла в дом. Она принялась молча убирать бокалы, кофейные чашки и пепельницы. Броуди принес стопку десертных тарелочек на кухню, сложил в раковину и сказал. «Кажется, все прошло хорошо». Он произнес это просто так, ничего не имея в виду. «Но не благодаря тебе» ответила элен «Что? Ты вел себя просто ужасно!» «Я?» Его искренне удивил ее злобный тон. «В какой-то момент я почувствовал себя неважно, но не думал... Весь вечер, от начала и до конца, ты был просто отвратителен!» «Что за вздор!» «Детей разбудишь!» «Ну и плевать! Я не позволю поливать себя грязью!» элен горько улыбнулась. «Вот видишь, опять начинаешь». «Что еще начинаю? О чем ты?» «Не хочу об этом». «Вот, значит, как. Не хочешь говорить?» «Но послушай. Ладно, я был неправ по поводу мяса. Мне не стоило так горячиться, извини меня. Но теперь я же сказала, что не хочу говорить об этом». Бруди был готов к перепалке, однако сдержался. Он все-таки в достаточной степени протрезвел, чтобы понимать, его единственным оружием сейчас были лишь намеки и грубость. Было видно, что Эллин обижена и вот-вот расплачется, а ее слезы, как в момент наивысшего наслаждения, так и в гневе, неизменно приводили его в замешательство. Поэтому он сказал только «Ну, хорошо, прости меня». Выйдя из кухни, он направился вверх по лестнице. В спальне, когда он разделся, он вдруг подумал, что причиной всех последних неприятностей является какая-то рыба, безмозглая тварь, которую он в глаза не видел. Эта нелепость даже вызвала у него улыбку. Он забрался на кровать и, едва коснувшись головой подушки, сразу же уснул крепким сном. Парень и девушка пили пиво у длинной стойки в баре «Рэнди Бэйр». Парню было восемнадцать лет. Это был сын врача-фармацевта из местной аптеки. «Когда-нибудь тебе придется ему сказать», — проговорила девушка. «Знаю, но как только я это сделаю, он просто взбесится». «Ты не виноват». «А знаешь, что он скажет? Что типа это моя вина, и я должен был что-нибудь предпринять, иначе они бы оставили меня, а убрали кого-нибудь еще». «Но они ведь и так исключили многих» но и многих оставили. Как они решили, кого лучше оставить? Не знаю, они не сказали. Просто заявили, что у них недостаточно гостей, чтобы держать такой большой штат, поэтому вынуждены кое-кого уволить. Господи, мой старик, наверное, подскочит до потолка. Разве он не может туда позвонить? Он ведь должен там кого-то знать. Ну, то есть, если он скажет, что тебе нужны деньги на колледж... Он не станет никого просить. Парень допил пива. Могу сделать только одно — пойти на сделку. — О, Майкл, не нужно! Это слишком опасно! Тебя могут посадить! — Но ведь это выбор, не так ли? — едко проговорил парень. — Колледж или тюрьма? — Что ты все-таки скажешь отцу? — Не знаю. Может, совру что-нибудь.